Костя посмотрел на мужчин, они были для него одинаково однообразны и скучны, и отвернулся. Ему сразу стало тоскливо от серости этой убогой комнаты с блеклыми стенами, с решетками на голых окнах, со старой облупленной мебелью и грязными полами, на которых видны были многочисленные следы от мокрых ботинок. «Ну что, никого не узнаешь?» — спросил следователь. Костя помотал головой. «А ты всмотрись!» — приказал следователь. «Не стесняйся, всмотрись!» «А я и не стесняюсь!» — ответил Костя. Он вдруг смекнул, что если никого из них не узнает, то его будут таскать без конца в милицию показывать ему новых и новых шоферов. Поэтому он решил разыграть следователя, ткнул пальцем самого крайнего мужчину, мордатого Краснощекова, и сказал... По-моему, вот этот. Помолчал, перевел взгляд на худого, низкорослого, со злобинкой в лице и произнес. Нет, пожалуй, тот шофер смахивал больше на этого гражданина. Трюк его удался. Следователь понуро вздохнул. Диапазончик значительный, черт побери. С тобой все ясно, металлист. Иди, парень, гуляй. Когда надо будет, позовем. На улицу Костя вышел вполне довольный. Его там ждали фанатки, он хотел к ним подойти, но тут кто-то тронул его за локоть. Костя оглянулся, перед ним стоял здоровенный толстяк, один из тех, кто сидел на опознании. — Будем знакомы, хлопец! — он, излучая доброжелательство, обхватил Костину руку своей здоровенной лапой. — Судаков! — и пояснил. — Это мою машину угнали. Но ты мне сегодня помог подтвердил, что это не я, а то следователь подозрительный. «Извините, меня ждут!» Костя еле вырвал у него руку, потом засмеялся и весело крикнул. «Я рад, что помог!» Так история с милицией закончилась, и Костя в тот же день выбросил из головы ее холодные, неуютные комнаты. Он умел забывать все, что ему было неприятно. Правда, уже весной... Когда фанатки очередной раз провожали Костю после воскресного дневного концерта, между ними возник разговор о сбитых стариках. Причем разговор начался из-за Кости.